Последняя встреча. В Париже Шаляпин, прощаясь со мной, сказал. — Ну, прощай. Ты где живешь? — На Балчуге? — Ах, я и забыл, что мы не в Москве. Как чудно. Когда я вижу тебя, я всегда живу душой в России. Я к тебе зайду. Это у Порт-Сен-Клум. Кажется, в конце февраля, выходя из дому, Я увидал на дворе возле консьержа Шаляпина. «Ах, вот ты!» — сказал он. «Пойдем в кафе». Он шел усталой походкой. «Я что-то захворал», — сказал он. «Как-то здесь тяжело», — показал он на грудь. «Вроде как камень лежит». «Это началось там, в Китае». «Я ведь в Китае ездил. В сущности, зачем я ездил?» «Не знаю». Вид у Шаляпина был очень больной, и он все вздыхал. «Борис и Федор в Америке», — сказал он про сыновей. «Тебе они не пишут?» «Борис не пишет, а Федя — молодец. Ты знаешь, он играл в пьесе «Товарищ» главную роль, этого князя, который поступил лакеем. Играл на английском языке, и о нем превосходно написали. «Да что ты!» «А я и не знал». Я всё удивляюсь, отчего они все хотят быть артистами. Дочери мои, отчего не просто так людьми, как все? Ведь в жизни артиста много горя. Он вздохнул. Ты знаешь ли, мне не очень хорошо здесь, Шалепин вновь показал на грудь. Я пойду. Мы вышли из кафе и подошли к спуску в метро. Возьми автомобиль, сказал я. Зачем автомобиль? Ведь это огромные деньги. И он спустился в метро. Во всей фигуре его был какой-то надлом. Я долго не мог уснуть в эту ночь. Образ больного Шаляпина стоял передо мной. Проходила в воспоминаниях прошлая жизнь. Я видел его там, в России, когда он спал в моей деревенской мастерской на широкой тахте. Около него спал Феб Моя собака, которую нежно любил Шаляпин. Собаки вообще любят весёлых друзей. Их радует дружба людей. Помню, глядя на спящего Шаляпина, я подумал: "А ведь это гений! Как сладко спал этот русский парень, Фёдор Шаляпин". Живя много в России, в деревнях, я встречал не раз парней деревенских, В их смехе, удали веселей и разгульи было то же, что в Шаляпине. Помню, когда я строил дом, один из плотников, молодой парень высокого роста, вечером после работы сорвал ветку берёзы и ходил взад и вперёд около сарая, отмахиваясь веткой от комаров. Ходил и пел. И лицо было задумчиво, так же как у Шаляпина. Он пел про Дунай, про сад, про горе-горюшку. И видно было, что он где-то там, где Дунай и где горы Гориевск. Я долго смотрел на него. У него был дивный голос, тенор. И я подумал, говорят, что больше не будет такого артиста, как Шаляпин. Но так ли это? Может быть и родится, но будет ли та среда, которая поможет любовью и вниманием создаться артисту? Помню, когда пришёл Сиров, я сказал ему: "Посмотри, как спит Фёдор. Лицо какое серьёзное. И во сне даже грозный. Лицо гения, посмотри". "Пожалуй", ответил Сиров. "Есть в нём дар и полёт, но всё это перемешано со всячакой". "Да, и пишу я здесь, с краю у леса, где сарайчик". А он подошёл ко мне и сел. И вдруг говорит: Вот здесь все леса и леса. Есть крупный лес. Я хочу скупить леса и торговать. Ты как думаешь, Антон? Что ж, говорю, как вашей милости угодно, торгуйте. Да ты не смейся. На лес побольше наживешь, чем на пении. Вот ты и возьми. Как это у него все вместе перепутывается. Помню, в эту минуту отворилась дверь, и чей-то голос крикнул. Господин Барин, к вам Глушков приехали. Шаляпин проснулся и сел на тахте, протирая глаза. Господин Барин, повторил Серов, к вам Глушков приехали. Шаляпин расхохотался. Разбудили Глушков? Что ему надо? Ну, зави и сюда. А я какой сон видел, будто я в Питере, в номерах Мухина. И так рад, что один. Самовар у меня на столе, баранки положили на конфорку, чтобы согреть. Пью чай и ем баранки с икрой. А потом иду спать. Гляжу на постель и вижу, кто-то под одеялом шевелится. Думаю, что такое? Хотел уйти, вернулся. Посмотрел, под одеялом женщина. А тут этот орёт Глушков приехал. Разбудил меня. Теперь я и не знаю, кто эта женщина. лежал спиной ко мне, лицатые я не видел. Глушков, сняв картуз, остановился перед Шаляпиным. В глазах у него была мольба. Вот что Глушков сказал Шаляпину: Лес, что же мне лес? Зачем? Грибы собирать. Я ведь не промышльник. Торговать не собираюсь. Мне в сущности не надо. Так куплю. Я сказал тебе цену. Как хочешь. Ты не соглашаешься? О чем говорить? Надоело. Как согласиться, Федор Иванович? Немысленно, каждый раз, вот уж год торгуетесь, все менее и менее даете. Это дровяники мне более давали. Так отдавай дровяникам. Так вы же сами говорили, не отдавай глушков барышникам. Я теперь отказал всем, а вы в неохоту вошли. И мне теперь с ними назад подаваться надо. Они тоже в каприз войдут. Беда. Я скину, Федор Иванович, ежели на чистые деньги только. Деньг у меня нет. Векселя дам. Помилуйте. Куда ж я с ними денусь? На учет уйдет. Вот ведь это-то и дело вышло. Сами говорили. Вспомнилось и другое. Мы часто ездили с Шаляпиным по окрестностям. Как-то приехали на Вашутино озеро. Шелепин пришёл в восторг и с присущим ему ребячеством решил: надо жить на озере. Здесь я яхту построю, на парусах буду кататься по озеру. Говорят, озеро там монастырское. Продадут ли монахи? Он забыл о доме, который строил как раз в ту пору в Ратухине, и поехал к настоятелю монастыря покупать озеро. Вернулся расстроенный. Настоятель согласен продать, но не властен. Надо запросить синод. Ты подумай, возмущался Шаляпин. Синод! Как всё трудно у нас жить нельзя. Фёдор Иванович упал в мрачность, не ездил больше на постройку дома. Река там мала. Говорил Серову: "Озеро, знаешь, плывёшь, пространство большое". Ло энгриным на лебедях будете ездить, Фёдор Иванович, смеялся Сиров. Фёдор Иванович не долюбливал шутки Сирова, но смеялся. И Сиров немножко побаивался. Каюсь мне, тоже хотелось жить на Вашукино озере, построить себе на берегу избушку и завести лодку с парусом. И мы с Фёдором Ивановичем осенью однажды поехали туда. Эта поездка нас образумила. Было ветрено и дождливо, серые волны озера шумели неприветливо. Тоска! Мы промокли и рады были, что вернулись в теплый дом ко мне, где горел камин и был уют. С той поры Федор Иванович больше об озере не заикался и стал снова ходить на постройку дома в Ратухине. И еще вспомнилось... По стройке Шаляпинского дома ведал подрядчик Чеснаков. У него было два взрослых сына. Оба плотники и оба работали на постройке. Шаляпин заметил, что время от времени они бегали к стогу на краю леса и, достав из стог бутылку с водкой, выпивали по глотку. И вот Шаляпин тихонько пробрался к стогу, вылил почти всю водку из бутылки, долил водой, Испрятавшись в лесу, стал ждать. Вскоре сыновья подлеччика подбежали к стогу. Сначала хлебнул из бутылки один, потом другой. Выпив в среду умением, посмотрели друг на друга. Опять хлебнули. И опять изумлённо посмотрели друг на друга, потом на бутылку. Шаляпинха хотал целый день. "Если бы ты видел", говорил он Серову. Как они на бутылку смотрели. И так, вспоминая нашу совместную жизнь там, далеко, в России, я ещё реще ощутил, как печальна была наша теперешняя встреча с Шаляпиным. Всё слышалось, как он сказал: "У меня здесь камень". И показал на грудь. Вскоре я простудился и захворал. Ко мне пришёл мой приятель Николая Николаевич Куров и сказал мне, что Шаляпин очень болен и что мало надежды на его выздоровление. Я горчился. Не хотел верить. Что ты? Это ведь богатырь. Ему теперь должно быть всего 64 года, не больше. Правда, он кажется больным, но здесь ведь хорошие доктора. В газетах ничего о болезни Шаляпина не писали. Я хворал и не выходил на улицу. Через несколько дней опять навестил меня мой приятель и сказал, а Шаляпину очень плохо. Ему делали переливание крови, у него, говорят, белокровие. — Что это за белокровие? — спросил я. — Это у Вяльцевой было. Что же это такое? Кровь делается белая, возрастает количество белых шариков, Точно не знаю, сказал Курф. Дочь, говорят, кровь дала для переливания. Мне вспомнилось, как часто при последних моих встречах с Шелепиным он заговаривал о смерти. С каким интересом расспрашивал меня, кто из наших прежних знакомых жив, кто умер. Как однажды сказал: "Как странно, ведь никто не знает, что такое смерть. Тот другой умер, а мне кажется, что я не умру". Как это устроено, в душе всё странно. Если бы человек сознавал смерть, то он бы не покупал землю, не строил бы домов. Я же вот хочу купить имение под Парижем. Мне советуют и поеду туда отдыхать. Мне ещё надо в Америку ехать петь. Только стал я скоро уставать.